Глава 25 Вечером, накануне отъезда, Женя с Ваней вышли пройтись на набережную. По набережной гулял народ. Сейчас, после трех недель пребывания на море, Женя могла безошибочно определить, кто только что приехал, а кто уже несколько дней здесь. Вновь приехавшие отдыхающие делились, в свою очередь, на два типа. Бледнолицые. Эти приехали, скорее всего, только что и еще не успели поймать южного солнышка. И краснокожие, Эти приехали день или два назад, и как раз уже успели поймать солнышко, наверняка умудрившись выйти на пляж в самый солнцепек без защитного крема, а потому и выглядели, как раки из котелка. Женя с сыном шли вдвоем, медленно прогуливаясь и вдыхая напоследок теплый воздух, пропитанный морем, шашлыками и всеобщим весельем. И вдруг. «Женька, ты?» Она обернулась на голос и от неожиданности встала, как вкопанная. Перед ней стояла Марика под руку с крупным высоким мужчиной. «Марика!» Подруги обнялись. «Жень, знакомься. Мой муж Вильям. Вильям — это Женя, моя подруга, и тот самый бухгалтер. Приятно познакомиться». Вильям неожиданно хорошо говорил по-русски. «Женька, я так рада тебя видеть! А как звать твоего молодого человека?» Марика смотрела на Ваню. «Это Иван, мой сын». «Здравствуйте!» Ваня серьезно смотрел на Марику. «Вань, знакомься, это Марика, моя одноклассница и давняя подруга». «Настолько давняя, что даже не в курсе, что у тебя уже есть такой большой сын», — усмехнулась Марика. «Ребят, может, посидим где-нибудь? Жень, ты, судя по загару, здесь уже не первый день. Посоветуй хорошее местечко». Они расположились в том же самом ресторанчике, в который ее привел Илья в их с Ваней первый вечер на юге. Они сделали заказ, который быстро принесли и пока ужинали, успели коротко обменяться историями своей жизни после ужина вильям неожиданно легко и с удовольствием переключил свое внимание на ваню и на просмотр с ним хоккея по телевизору они так увлеклись хоккеем что марика вполголоса задала вопрос жень что происходит почему вы с сыном вдвоем только не в римне что егор не смог вырваться ребенок пережил такую травму понятно что уже все позади но поехать на юг одной да все просто марика мы только что развелись Что? Марика недоверчиво смотрела на Женю. Где ты и где развод? А вот. И у меня, оказывается, взгляды могут кардинально поменяться. Усмехнулась Женя, рассказала ей все. Вот такие, понимаешь, скандалы, интриги, расследования. Закончила Женя свой рассказ и усмехнулась. Ну раз уж ты больше не замужем за Егором, то вобью и я свой гвоздь в крышку его гроба. Марика странно на нее посмотрела и задала вопрос. «Знаешь, почему я отказалась быть свидетельницей на вашей с Егором свадьбе?» «Что?» Женя удивленно смотрела на подругу. «Марика, неужели?» «Да, Жень, да. Помнишь моего загадочного любовника?» «Вот это и был Егор. Такой весь из себя таинственный и такой неутомимый в постели!» Усмехнулась Марика. «Я же не знала, что он твой сосед. Ты с кем-то общалась в интернете, я с кем-то по вечерам офигительным сексом занималась». Но, видать, он уже тогда на тебя виды имел, раз первой же нашей с ним встречи скрывал свою фамилию. Он же вроде ничего и не спрашивал тебе, все так, вскользь, но все-таки узнал, что я не в курсе вашего с ним общения. Я сама уже потом догадалась, что он боится, чтобы именно ты не узнала о нашей с ним связи. Ты же нас и познакомила, остальные мои подруги все за границей замуж повыскакивали. А потом, когда ты мне сказала, что Егор тебе предложение сделал, вот тогда я сама и разорвала наши с ним отношения». Ну или не отношения не зная, как уж назвать то, что было между нами. Так что прости, но именно поэтому я и отказалась быть на твоей свадьбе свидетельницей. Извини, Жень, честно, но не смогла бы я искренне веселиться на вашей свадьбе. Неожиданно оказалось, что влюбилась я в него, а он как оказалось, в тебя. И рассказать тебе ничего не могла, ты бы не поверила. Да и потом Егор пообещал, что ты теперь у него единственная будешь. — Ладно, Марика, проехали. Тогда я бы тебе точно не поверила. А сейчас это уже не имеет значения. Скажи, ты счастлива с Вильямом?» «Знаешь, вполне. Детей у нас нет. Не хотим. Живем в свое удовольствие. Вот устроила ему экзотику, привезла в Россию на курорт», — рассмеялась подруга. Марика, почему детей не родишь ему? Смотри, он легко находит с ними общий язык». Женя кивнула в сторону Вильяма и Вани. «Да, я тоже удивлена. Он вроде и сам не хотел...» А теперь понимаю, что надо ему родить, чтобы не ушел к другой, которая родит ему легко и сразу. Вот-вот, поддакнула Женя. Они посидели еще, болтая ни о чем и вспоминая общих знакомых. Женя, увидев, что Ваня уже клюет носом, распрощалась с Марикой и ее мужем и увела сына спать. Завтра предстоял выезд домой. Илья сам предложил отвезти на вокзал Женю и Ванюшку. Помог разместиться в купе. Женя вышла с ним на перрон. Говорить было особо не о чем, но телефонами они обменялись. «Жень, скажи, а у твоего друга Петра фамилия Вержицкий?» Вдруг задал вопрос Илья. «Да, Вержицкий. А что?» Женя удивленно посмотрела на Илью. «Скажи, а ты знаешь его родителей?» Продолжал удивлять ее Илья вопросами о Пете. «Нет, он из детского дома. Илья, с чего вдруг такой интерес к Петру?» «Жень, а ты случайно не знаешь, как он туда попал?» — Слушай, я не задавала ему этот вопрос, знаю, что вроде он туда в шесть лет попал. Там что-то странное до да абсурда. Кажется, мать сама его туда привезла. Достаточно неловкая тема, чтобы спрашивать, ты не находишь? Да и за спиной обсуждать тоже как-то не очень хорошо, да? — Согласен, не злись, пожалуйста. — Жень, если ты все-таки решишься с ним на эту тему поговорить и вдруг выяснишь, что он хочет найти родственников, то скажи, что в Меде в Питере когда-то преподавал профессор Николай Михайлович Вержицкий. Может статься, что они родственники. — Да, уверен? А то вдруг... — Да, уверен. В этот момент проводница попросила вернуться в вагон. — Отправляемся через две минуты, прошу войти в вагон. Они неловко обнялись и договорились больше не пропадать из жизни друг друга. — Хотя бы теперь, как друзья.